Филькина грамота. Нет ничего интереснее, чем исследовать историю укоренившихся в нашем языке выражений. Скажем, почему некий Филька так прочно попал во фразеологизм Филькина грамота? Что за человек? Какого роду племени? Если вспомнить русские пословицы и поговорки, то можно предположить, что Филька в XVIII веке был таким же любимым героем анекдотов, как Вовочка наших дней. Был Филя в силе, все друзья к нему валили, а пришла беда все прочь со двора. А били Филю в чёртовой лапте. У Фили были, у Филе пили, да Филю же и побили. У всякого Филатки свои ухватки. Вырисовывается образ человека, соответствующего театральному амплуа простака. Эткие разинятугадум. Имя Филька часто встречается и в литературе, например, у Грибоедова. «Ты, Филька, ты прямой чурбан, в Швейцаре произвел ленивую тетерю». Очевидно, что слово «простафиля» образовано также, не без участия нашего Филя. Вспомним Пушкина. «Дурачина ты, простафиля, выпросил дурачина корыто». Однако имя Филька встречается и как нарицательное. Его можно найти в семнадцатитомном словаре русского языка. слово даётся в двух значениях: просторечное шутливое название филёра и род карточных игр. Филёр в переводе с французского полицейский агент, сыщик. Филька это привычная русская трансформация слова, такая же, как и тажерка от того же французского этажер. Салфетка от итальянского салветта. Стомеска от немецкого штемайзе. Так вот, эти самые Фильки с сыщиками, может, были и хорошими, а грамотеями никудышными. Их донесения начальству пестрели ошибками и получили название Филькины грамоты. Впрочем, есть и куда более трагичная гипотеза возникновения выражения Филькина грамота. Авторство этого выражения приписывают самому царю Ивану Грозному. Летом 1566 года призвал к себе иван соловецкого игумена филиппа и объявил о желании своём поставить его митрополитом московским и всей я Руси. Ответил Филипп, что согласен, но при условии уничтожения опричнины. Но заставил так иван Грозный Филиппа дать письменное обещание во опричнину не вступаться. Однако право заступаться за гонимых и обиженных Филипп оставил за собой. и слал он царю свои заступнические грамоты. Непокорного митрополита Иван Грозный пренебрежительно называл Филькой, а его грамоты — Филькиными. За смелое обличение от царя-батюшки Филипп был заточен в монастырь. Там его задушил Малюта Скуратов. Всего лишь два слова, так легковесные и шутливо звучащих, — Филькина грамота. А сколько за ними кроется драматичных страниц, нашей истории. Так или иначе, но сегодняшнее значение выражения филькина грамота невежественный, безграмотно составленный документ. Так что не допускайте, чтобы ваши послания называли филькиными грамотами.